Глава одиннадцатая. Странности. Шонури Асаш. После разговора с Фаридом я стал внимательнее следить за странностями Ланарии, и их действительно было много. Девушка вела себя совсем не так, как это делали аристократки. В её взгляде не было высокомерия. Я имею в виду, что при общении она не выделяла людей своего круга. Аскину она отвечала с такой же открытой улыбкой, что и мне, хоть это очень не нравилось моему внутреннему зверю. В его понимании мы должны были быть особенными в глазах пары, но это уже были мои личные заморочки. С другой стороны, Лана держалась прямо, говорила правильно и не терялась, как это делали простолюдины, общаясь со знатью. Всё это настораживало и сбивало с толку. Не понравилось мне и то, с каким удивлением и восторгом Лана рассматривала вторую ипостась Фара. Мой туман бесновался внутри, желая проявиться и покрасоваться перед нашей парой. Я с трудом сдерживался от оборота, хотя раньше животная часть никогда не доставляла мне проблем с контролем эмоций. За всю дорогу до Серого Клыка Лана ни разу не пожаловалась, не просила делать остановки и не стонала о том, как она устала. Наверное, именно поэтому я слишком увлёкся нашей безопасностью и совершенно забыл про то, что моя жена — это не тренированный воин и не дракон, а потому такой долгий переход для неё гораздо труднее, чем для кого-либо из нас. Теперь меня мучило чувство вины за то, что не уделил потребностям пары должного внимания и довёл её до такого состояния, что девушка от усталости не стояла на ногах. «Твоя Райна опять на нас смотрит, сидит вся такая бледненькая и скромная, во все глаза наблюдает за тем, что никак не может заинтересовать высокородную леди». Тихо сказал Фарид, чтобы Ланария не услышала суть нашей беседы. «Прекрати раздражать меня своими намёками, говори прямо, что хотел сообщить». пробормотал я. «То есть, спорить о том, что твоя супруга ведёт себя подозрительно, ты больше не будешь?» Прищурившись, спросил друг. «Фарид?» Угрожающе прорычал я. «Ладно, не злись. Я пока летел, много думал о том, кем может оказаться твоя Райна. Если я прав, эта девушка всё-таки не герцогиня даида Насчёт родственной ауры, я с тобой согласен. Мы все видели её. А это значит, девушка всё же близка по крови Дэниону». «Может, старый герцог согрешил где-то на стороне, и твоя жена плод этой любви», — предположил Фар. «Ты несёшь чушь. Сильные маги, коим, несомненно, является Ивардаида, хорошо контролируют свои тела, а потому бастардов не имеют», — озвучил я, всем известный факт. «А если он или кто-то из его предков сделал подобное специально, нужно хорошенько изучить генеалогию твоих новоявленных родственничков», — сказал Фарид, заставляя меня насмешливо фыркнуть. Ты снова говоришь глупость, Фар. Даже если бы подобный факт имелся, то Даиды да вряд ли стали бы его афишировать. Да и не так просто спрятать подобное дитя от гнева законной супруги. Высказал я свои сомнения относительно этой теории. Тогда у меня больше нет вариантов. Сдался Фарид. Хорошо. А теперь поговорим о действительно важном. Ты передал сообщение Дроссару? Спросил я. Да. «Воспользовался магическим шаром у Лоренса. Не думаю, что ваш состоявшийся ритуал с девицей Деидов является тайной для шпионов Валерона Пятого. О том, что у нас есть подозрения относительно личности твоей жены, как и о том, что девушка твоя райна, я не говорил». Отозвался приятель. Этот вид связи был самым быстрым, но не особенно надёжным, поскольку в подобной магии драконы не разбирались. На территории Пери жили несколько магов-отступников, которые оказывали нам различные услуги. Но моим безоговорочным доверием они, естественно, не пользовались. «Не спорю, что ответил на это кузен», — поинтересовался я. «Его Величество очень доволен тем, что у вас всё получилось, и будет готовить праздник в честь вашей свадьбы и укрепления мирного договора с Лаэртой», — с улыбкой сказал Фар. «Кто бы сомневался. Надеюсь, они дадут нам хоть один день отдыха после подобного свадебного путешествия», — проворчал я. «Я бы на это не рассчитывал», — хмыкнул Фарид. «Ладно, справишься с этим сам». Кивнул я на седельные сумки, которые предстояло укомплектовать. «Моя леди уже едва не падает от усталости», — признался я, поглядывая на то, как Лана болезненно кривится, пытаясь размять затекшие мышцы. «Кстати об этом. Как вы доехали так быстро? Я думал, что это мне придётся вас подождать, а не наоборот. Только не говори, что твоя Райна ни разу не задержала вас в пути». Забавно округлил глаза фар, явно подначивая меня. «Хорошо, тогда промолчу», — ответил я, подхватывая ту сумку, в которую только что уложил одежду для Ланы и заживляющий бальзам, чтобы растереть ей спину. Во время походного ужина моя Райна продолжала нас удивлять своими противоречиями. Ел она аккуратно, аристократично, но при этом с явным аппетитом. Покончив с трапезой, Ланария искренне поблагодарила Рошера за кашу, хотя подобным варевам вряд ли можно было удовлетворить взыскательный вкус герцогини. Позже я отнял свою засыпающую пару в палатку, намереваясь растереть перед сном ей спину и помочь снять это красивое, но неудобное платье. Вот только Ланария почему-то испугалась. «Зачем мне раздеваться?» — напряглась девушка, сжавшись в углу палатки. «Что за странные вопросы, Лана? Ты моя законная супруга, и я имею на тебя все права». Не удержался я, чтобы немного не подразнить свою Райну. «Но ты же не собираешься здесь. Как ты вообще себе это представляешь? Стены палатки тонкие и вообще...» Растерянно пробормотала девушка, а в её глазах была такая паника, что мне стало немного стыдно. И всё же кое-что я намеревался уточнить именно сейчас, а потому предупредил жену сразу. Лана, ритуал связал наши жизни навек. Я слышал про странные традиции магов, но в Пире не бывает фиктивных браков, а у женатых драконов не может быть любовницы. Не надейся, что сумеешь избежать близости со мной. Да, я понимаю, но не здесь же. Я не могу так, что Дай мне немного времени привыкнуть к тебе. Я ничего тебе не знаю. Мы только сегодня впервые увидели друг друга. Испуганно шептала Ланария, поглядывая на выход из палатки, как будто мечтала прямо сейчас сбежать от меня. «Успокойся, Лана, я не стану тебя насиловать. Даю слово, у нас всё будет по взаимному желанию, и никак иначе. А пока повернись ко мне спиной, я расстегну твое платье, самой тебе не дотянуться до всех крючков. А потом я разотру тебе мышцы». Успокоил я супругу, показывая ей флакон с бальзамом. «А может, не надо? Это я про массаж». «Да и отдохнуть я могу в платье. Если честно, то я так устала, что обдумывала вариант спать прямо на земле». Позабавила меня своими страхами девушка. «Лана, ты тратишь наше время даром, не бойся», произнес я, разворачивая жену к себе спиной.